колонна, брела, оглашая сумрак стонами и всхлипами. В присутствии рогатых конвоиров выть уже никто не решался, поэтому вести разговор пока можно было без опаски, не таясь, но и не напрягая голоса. — Знаешь, что еще пришить могут? — озабоченно сказал Фрол. Подделку естества. — Восьмой круг, девятый ров. — Ты что в лоб, что полбу. Дон Жуан криво усмехнулся. Дорога пошла под уклон. Недвижный до этого воздух дрогнул. Заметались, затрепетали знобящие ветерки. Сумрак впереди проваливался в непроглядную угольную тьму. Достигнув скалы, на которой, оскалив страшный рот, грешников ждал минус, колонна заколебалась и расплылась в толпу. Наученный горьким опытом, первого срока дон жуан и фрол сунулись было вперед пока злобный судья еще не утомился и не пошел лепить кацит всем без разбору но тот одним движением длинного как бич хвоста отодвинул обоих в сторону плохо дело пробормотал фрол напослед оставляет по земной привычке лихорадочно облизнул навсегда пересохшие губы и огляделся «Слушай, а где архиерей?» — спросил он вдруг. «И владея я его тоже не видел. В раю, надо полагать!» — нехотя отозвался дон Жуан. «Будь у нас такая лапа, как у него!» Минус. Уже трудился вовсю. Наугад выхватывал очередную душу, ставил рядом с собой на скалу и, невнимательно выслушав, хлестко смаху обвивал ее хвостом. Количество витков соответствовало порядковому номеру круга, затем следовал мощный бросок, и душа, вскрикнув от ужаса, улетала во тьму. Толпа таяла на глазах. Ого! — испуганно бормотал Фрол. Глянь, генерала в злые щеки засобачили. Хотя сам виноват. Их а полковника-то... Вскоре впадина под судейской скалой опустела, фрол и дон Жуан остались одни, Минус подцепил хвостом обоих сразу, что уже само по себе было нехорошим предзнаменованием. Преступный сговор как минимум. Гибкий мощный хвост взвился, рассекая воздух, и опоясал их первым витком, безжалостно вмяв друг в друга. Раз, второй виток, два, обмерли, ожидая третьего. Третьего витка не последовало. Не смея верить, покосились на Миноса. Тот опасливо поворочил глазами и повел хвостом, Приблизив грешников вплотную к оскаленной пасти. Значит так, парни, хрипло прошептал он, Стараясь не шевелить губами. Поработали хорошо, но больше пока Ничего для вас сделать не можем. И так шуму много. Потаскаете до времени уголек, а там видно будет. Хвост развернулся, как пружина, и оба полетели во тьму. — Так это что же? — кряхтя после удара озимь, проговорил Фрол. — Выходит, Минос тоже на Павла работает? — Выходит так. Болезненно морщись откликнулся Дон Жуан. Оба поднялись на ноги, хлестнул страшной сотвычки, насыщенной угольной пылью ветер, Ожгло стужей, вокруг чернели и разверзались карьеры второго круга, навстречу порожняком в тряпье в бушлатах брела вереница погибших душ. До времени, недовольно повторил Фрол слова Минуса. До да какого это? До времени. Не отвечая, Дон Жуан обхватил руками мерзнувшие плечи. Слушай зябка без бушлать то пожаловался он одолжат сквозь зубы отозвался фрол вытаскивая из общей груды тачку полегче и покрепче попросим одолжат мы ж с тобой считай по второй ходке